Глава 24. На пути к славе. Их ждал распахнутые двери подъезда. Вместо лестницы на высоту нескольких ступенек вперёд и вверх поднимался подсвеченный изнутри прозрачный подиум. Вышагивая по нему, Дайнека изрекла: "Запомни, это твоё восхождение к славе и успеху. Вперёд и с богом". "С богом", выдохнула Даша. Перед ними открылось огромное пространство. И внутри многоэтажное здание казалось больше, чем снаружи. Оно было выпотрошено. оставались только наружные стены с просветами квадратных окон. Футуристическими кубами вверху, на неопределённой высоте, висели небольшие комнаты. По прозрачным, едва заметным лестницам, которые прочно удерживались стальными канатами, спускались и поднимались люди. Внизу в холле хаотически громоздились огромные кожаные диваны и кресла. У самого входа за столом сидела девушка. Она разговаривала по телефону. Позади неё висела с непонятная конструкция, напоминающая обломок скалы. Чао. Посидела девушка с явной симпатией и окинула их внимательным взглядом, определяя, к какой категории посетителей отнести. "Здравствуйте, Плочила Дайнека. Моя сестра хотела бы стать моделью". Она понимала, что говорит, слишком неубедительно, но других слов не нашла. Девушка-секретарь улыбнулась так, что не оставалось сомнений. Именно их здесь ждали всю жизнь. Даш влюблённо вглядывалась в её лицо и тоже улыбалась как идиотка. "Не расслабляйся", тихо сказала Дайнека. Пожалуйста, присядьте. Девушка указала рукой куда-то за спину. Сейчас к вам подойдёт агент. За уродливым экраном, позади сектора, квадратом стояли четыре здоровенных светло-коричневых дивана. В середине был огромный стул. Они усилились и стали осматриваться. Нельзя сказать, чтобы народу в агентстве было много, но почти никто из присутствующих не ходил. Все они бегали или летали. Принимая во внимание подвешенное состояние серебристых комнат, сотрудников, снующих по неосовом лестнице, можно было сразу только с птицами. Стена напротив была сплошь увешана огромными портретами и обложками модных журналов. На них легко угадывались лица всемирно известных моделей. «Мамочки мои!» – заскулила Даша. «Если бы ее держали ноги, она тот час сбежала бы из агентства». «Спокойно!» – Дайнека знала, что именно сейчас должна проявить твердость. На диваны рядом и напротив них садились, а затем уходили люди. Время шло. И Дайнека, приказав Даше оставаться на месте, Пошла поинтересоваться, помнят ли о них. Знакомая девушка грустно улыбнулась. «Много работы. Сейчас с вами займутся». Вернувшись на место, Дайнека увидела, что на диване напротив Даши сидит женщина лет 35. На ней был джинсовый костюм, и она производила впечатление неряшливо одетой. Опустив глаза, Дайнека увидела дешевые черные туфли и дырявый чулок. Рядом с женщиной сидело юное существо лет 15. Девушка была мила, непосредственная и простодушна. Казалось, ее ничто не смущает. Мать и дочь перебрасывали с репликами, говорили на французском. Спустя недолгое время к ним подсели молодая женщина и мужчина, очень красивый, голубоглазый, длинноволосый, но педерастического типа, соответствующим его статусу, поведением. Из их беседы, а разговаривали они теперь по-английски, Дайнека поняла, что девушку взяли в работу, а мужчина – стилист, с которым ей предстоит иметь дело. Стилист откинулся назад и мечтательным взглядом изучал Сидящие подле моды. Казалось, он ищет вдохновение. По его команде девушка сняла курточку и убрала с лица волосы, потом подняла их наверх. Дальше Даник уже ничего не видела, потому что женщина-агент пересела на их диван и уставилась на Дашу. Вы хотите получить работу модели? спросила она по-английски. Да, сказала Даша. Пойдёмте со мной. Агент направилась куда-то вглубь помещения. Даша беспомощно посмотрела на Дайну, как будто спрашивая разрешения. Та в запаль махнула рукой. стоит уходящей женщине. Беги. Спустя полчаса Даша вернулась. Меня берут, закричала она, иглатая слово затараторила. Сначала она велела мне раздеться, потом промерила объёмы. Всё нормально. Потом посмотрела в кожу, зубы, так у лошади. Спросила о размере ноги. Незаметно к ним подошла агент, обращаясь к Дэнки, она сказала: "Здравствуйте. Меня зовут Антия. Завтра у вашей сестры фотосессия за счёт агентства", поторопилась пояснить она. Вы можете спокойно оставить её здесь. Мы серьёзная фирма. Вам не о чем беспокоиться. Пока она позовёт в квартире с такими же новенькими, а по результатам проб мы определимся окончательно. Сделав паузу, и бросив в короткий взгляд на Дашу, добавила: "Думаю, у неё хороший шанс". Даша стояла посреди дороги, зажав в руке несколько купюр. Она махнула рукой вслед отъезжающей машине. Дайник старалась не смотреть на неё в зеркало, чтобы не раздаться. Они обе держались изо всех сил, даже когда слез безудержно текли по щекам. Меньше всего Дайнеки хотелось в гостиницу. Опустевшее сидение справа возвращало ее к мысли, к одинокой фигурке, оставшейся посреди широкой Миланской улицы. Дайнеки тревожилась за девочку, но была уверена, что, следуя ее наставлениям, Даша непременно купит мобильник, и они смогут поддерживать связь. Что-то внутри подсказывало, все будет хорошо. По крайней мере, у Даши. Была суббота, и Дайнеки Никак не могла найти заправку, где берут плату наличными. Пришлось ехать за город на автостраду. Припарковавшись у автогриля, она зашла выпить кофе. Пока стояла в очереди, взяла с полки свежую газету. Пробегая глазами, заголовка остановилась на одном. «Русская мафия времени. Арестован один из руководителей русской преступной группировки». Дайныка всматривалась в фото бородатого мужчины. Она почти не сменевалась, что знала его. Или, по крайней мере, встречалась с ним где-то. Прихватив бари пакетик коричневого сахара, Дайнека осторожно продвигалась к столику, удерживая в руке чашечку эспрессо. Она поставила её на стол и вновь развернула газету. Теперь она вспомнила это лицо. Когда он стоял на обочине дороги и смотрел на пылающую машину Джамиля. У него не было бороды. Это он гнался за Джамилем. Он желал его смерти. "После таких акроционов живы мне не остаются", именно так он сказал тогда. Но она ошибся. Дайнека знала, кто Джамиль вернётся. И он вернулся. В воспоминании нахлынули с такой силой, что у неё закружилась голова. Отвернув газету в сторону, она набрала номер Стивен. "Промто". Продался в трубке знакомый голос. "Это я. Дай мнека.